Глава 54. Мелани. Она сказала, что её прислала Нина. В первое мгновение я так испугалась, что полностью погрузилась в себя и даже попыталась сползти с кровати, волоча за собой омертвевшую часть тела, которая превратилась в ненужный кусок мяса и костей. Закачались стойки капельницы, иглы вылетели из вен. На целую минуту я потеряла контроль над всеми — Говардом, Нэнси, Калли, доктором, сёстрами и негром, по-прежнему стоявшим в темноте с мясницким тесаком в руках. Но затем расслабилась и позволила своему телу снова замереть. Ко мне вернулось самообладание. Сначала я решила, что Калли, Говард и цветной парень должны прикончить её во дворе — а потом водой из фонтана смыть с кирпичей все следы. Говард отнесёт её за гараж, завернёт останки в душевую занавеску, чтобы не испачкать обивку кадиллака доктора Хартмана, а у Кали не займёт и пяти минут доехать до свалки. Но мне ещё не всё было известно. Если её прислала Нина, мне нужно узнать кое-что. Если же это не Нина то прежде чем избавиться от нее, необходимо выяснить, кто ее прислал. Калли и Говард провели девушку в дом. Доктор Хартман, сестра Олдсмит, Нэнси и мисс Сьюилл собрались в гостиной, а Марвин остался стоять на страже. Джастин был рядом со мной. Негритянка, заявившая, что она от Нины, окинула взглядом мое семейство. «Здесь темно!» произнесла она странным тонким голосом. «В последнее время я редко пользовалась электрическим светом. Я настолько хорошо знала дом, что могла передвигаться по нему с завязанными глазами. Члены же моей семьи также не нуждались в электричестве, кроме тех случаев, когда ухаживали за мной, да и тогда им хватало приятного мягкого сияния, исходившего от медицинской аппаратуры». Если эта цветная девица говорила от лица Нины, то мне казалось странным, что Нина все еще не привыкла к темноте, ведь в гробу у нее всегда было темно. Но если девица лгала, вскоре ей тоже придется свыкнуться с темнотой». «Что вам угодно, мисс?» от меня обратился к ней доктор Хартман. Негритянка облизала пересохшие губы. Калли усадил ее на диван, Члены моей семьи остались стоять. Слабые лучи света выхватывали то чье-то лицо, то руку, но в основном мы должны были казаться ей одной сплошной темной массой». «Я пришла поговорить с тобой, Мелани», — отвечала она. Голос ее дрогнул, чего я прежде у Нины не замечала. «Здесь нет никого с таким именем», — произнес доктор Хартман из темноты. Девушка рассмеялась. Может, мне только послышался в её голосе хрипловатый смешок Нины. От этой мысли по моему телу пробежал озноб. «Я знаю, что ты здесь», — сказала она, «точно так же, как знала, где отыскать тебя в Филадельфии». Как она меня нашла? Я заставила Калли положить свои огромные руки на спинку дивана позади негритянки. «Мы не понимаем, о чём вы говорите, мисс», — произнёс Говард. Девушка покачала головой. «Зачем Нине понадобилось использовать негритянку? Я не могла этого понять». «Мелани, я знаю, что ты здесь. Я знаю, что ты нездорова. Я пришла предупредить тебя». За могильным голосом медленно проговорила она. «Предупредить меня? О чём? Шепотки в ропщущей обители предупреждали меня, но она не была их частью. Она появилась позже, когда всё пошло из рук вон плохо. Да и не она нашла меня, а я её. Винсент поймал её и привёл ко мне. А она убила Винсента». «Даже если она была посланницей Нины, лучше всего избавиться от нее. Тогда Нина, возможно, поймет, что со мной шутки плохи, что я не позволю безнаказанно уничтожать своих пешек». Марвин продолжал стоять в темном дворе, держа длинный нож для разделки мяса, который мисс Сьюэл оставила на столе. «Лучше это сделать за пределами дома». «Не надо будет потом тревожиться о пятнах на ковре и паркете». «Мисс», — заставила я произнести доктора Хартмана, «боюсь, никто из нас не понимает, о чем вы говорите. Здесь нет никого по имени Мелани, сейчас Калли вас проводит». «Постойте!» — вскрикнула девица, когда Калли взял ее под руку и развернул в сторону двери. «Подождите минуту!» Голос ее даже отдаленно не напоминал неторопливое щебетание Нины. До свидания! Хором произнесли все пятеро. Цветной парень стоял сразу за фонтаном. Я уже много недель не получала подпитки. Негритянка пыталась вырваться из рук Калли, пока он тащил ее к двери. Вилли жив! крикнула вдруг она. Я заставила Калли остановиться. Все замерли. Ещё через мгновение доктор Хартман спросил. «Что такое?» Девица бросила на всех высокомерный, пренебрежительный взгляд. «Вилли жив», — спокойно повторила она. «Объяснитесь», — попросил Говард. Она покачала головой. «Мелани, я буду разговаривать только с тобой. Если ты убьёшь эту посланницу, ты больше не услышишь меня». «Пусть те, кто пытался уничтожить Вилли, а теперь собираются покончить с тобой, делают своё дело». Она отвернулась и уставилась в угол, потеряв всякий интерес и не обращая внимания на огромную лапу Калли, крепко сжимавшую её руку. Она напоминала какой-то механизм, который внезапно отключили. Оставшись наверху одна если не считать общество маленького Джастина. Я пребывала в нерешительности. У меня болела голова. Всё это казалось каким-то дурным сном. Я хотела, чтобы она ушла и оставила меня в покое. Нина мертва. Вилли тоже мертв. Кали снова проводил её к дивану и усадил. Мы все не спускали с неё глаз. Я подумала... «Не использовать ли мне её?» Бывает и довольно часто, что в момент перемещения в чужое сознание, когда только овладеваешь им, ты воспринимаешь не только чувственные ощущения, но и поток поверхностных мыслей. Если девушку использовала Нина, мне не удастся перехватить контроль, но я смогу ощутить присутствие самой Нины. Если же за ней стоит не Нина... «Я сумею уловить истинный мотив её поступков». «Мелани сейчас спустится», — произнёс Говард, и пока она переваривала сообщение, не зная, со страхом или с удовлетворением, я проскользнула в её сознание и не встретила никаких препятствий. Полнейшее отсутствие противодействия привело к тому, что я мысленно чуть не провалилась вперёд, как человек, пытающийся в темноте опереться на спинку кресла или туалетный столик, которых вдруг не оказывается на месте. Контакт был кратким. Я уловила поток поднимающейся паники, слабый протест только не это, часто встречающийся у людей, которых уже использовали, но которые не были как следует обработаны и еще целый вихрь мыслей с трепетом разбегающихся в темноте, как мелкие животные. Никаких связанных фраз в ее сознании не было. Мелькнул обрывок какого-то видения — старинный каменный мост, нагретый солнцем, переброшенный через море песчаных дюн, и тени от его опор. Мне это ни о чем не говорило. Я никак не могла связать это с воспоминаниями Нины, хотя после войны мы так долго были в разлуке, что я плохо знала, где, когда и с кем она проводила время. Я оставила мозг негритянке. Мне было неинтересно пребывать в ее сознании. Там не было никакой информации. Непонятно. Девица дернулась и выпрямилась. Это Нина возобновляла свой контроль над ней или самозванка пыталась вернуть себе самообладание. «Больше не делай этого, Мелани», — произнесла она властным тоном, который впервые чем-то напомнил мне Нину Дрейтон, ее манеру приказывать. В гостиную вошел Джастин со свечой, пламя освещало лицо шестилетнего ребенка снизу, и каким-то образом игра света делала его глаза очень старыми. Негритянка посмотрела на него, как норовистая лошадь, вдруг заприметившая змею. «Здравствуй, Нина», — сказал мальчик моим голосом, ставя свечу на чайный столик. Девица моргнула. «Здравствуй, Мелани. А ты разве не хочешь поздороваться со мной лично?» «Я не расположена в данный момент. Возможно, я спущусь, когда ты сама придёшь ко мне». На губах девушки мелькнула слабая улыбка. «Мне будет несколько сложно сделать это». Всё завертелось у меня перед глазами. В течение нескольких секунд я была способна лишь на то, чтобы сохранять контроль над своими людьми. «А что, если Нина не умерла?» Что, если она была всего лишь ранена? Я же видела дыру у нее во лбу. Ее голубые глаза вылезли из орбит. Может, патроны были старыми? Пуля врезалась в череп, но не пробила его, вызвав в мозгу повреждений не больше, чем у меня мое кровоизлияние. Газеты сообщили, что она умерла. Я ведь сама видела ее имя в списке жертв. Впрочем, ведь там присутствовало и мое имя. Рядом с постелью загудел один из мониторов, предупреждая о чрезмерной нагрузке на мой организм. Усилием воли я умерила одышку и сердцебиение. Гудки прекратились. Выражение лица Джастина за эти несколько секунд не изменилось, и в трепещущем пламени свечи по-прежнему напоминало лик бессенка — Он уселся в кожаное кресло, которое так любил мой папа, и скрестил ноги на сиденье. «Расскажи мне о Вилли», — попросила я через него. «Он жив», — ответила негритянка. «Этого не может быть. Его самолет разбился, и все пассажиры погибли». «Все, за исключением Вилли и двух его помощников», — усмехнулась она. Они покинули самолет до того, как он взлетел. «Зачем же ты напала на меня, если знала, что твой замысел с Вилли провалился?» — вырвалось у меня. «Я не имею к самолету отношения», — призналась она после паузы. У меня началась бешеная тахикардия, так что осциллограф залил комнату пульсирующим ярким светом. «Кто же это сделал?» Другие. Равнодушным тоном отозвалась она. «Кто они?» Девица глубоко вздохнула. «Есть группа лиц, обладающих нашей силой. Тайная группировка». «Нашей силой?» — перебила ее я. «Ты имеешь в виду способность?» «Да». «Глупости! Мы никогда не встречали кого-либо даже с намеком на способность. Я заставила Калли поднять в темноте руки. Её худенькая прямая шейка торчала из ворота тёмного свитера. Калли мог переломить её запросто, как сухую ветку. «А эти люди обладают ею», — уверенно произнесла негритянка. «Они пытались убить Вилли. Они пытались убить тебя. Неужели ты не задумалась, кто устроил всё это в Джермантауне? Стрельба». Свалившийся в реку вертолёт? Откуда Нина может знать? Откуда вообще кто-то может знать? Ты вполне могла быть одной из них, уклончиво ответила я. Девица невозмутимо кивнула. Да. Но в таком случае разве я стала бы предупреждать тебя? Я пыталась сделать это в Джармантауне, но ты не захотела слушать. Я попробовала вспомнить, «Предупреждала ли негритянка меня о чем-нибудь?» Шепотки тогда уже звучали очень громко, и сосредоточиться было трудно. «Ты и шериф приходили, чтобы убить меня», — возразила я. «Нет». Голова девушки медленно шевельнулась, как у заржавевшей марионетки. Нинина компаньонка Баррет Крамер двигалась именно так. «Шерифа прислал Вилли». Он тоже хотел предупредить тебя. «А кто эти другие?» — осведомилась я. «Известные люди, очень могущественные. Баррент, Кеплер, Саттер, Хэрот». «Мне эти имена ничего не говорят!» Я вдруг поймала себя на том, что вижу голосом шестилетнего Джастина. «Ты лжешь! Ты не Нина, ты умерла! Откуда ты знаешь про этих людей?» Девица помедлила, словно прикидывая, говорить или нет. «Я познакомилась кое с кем из них в Нью-Йорке», — наконец ответила она, — «и они уговорили меня сделать то, что я сделала». Наступила такая мёртвая и продолжительная тишина, что через все свои восемь источников я могла слышать, как на карнизе Эркера воркуют голуби. Мисс Сьюэлл бесшумно удалилась на кухню и теперь стояла в тени дверного проема, держа тисак в складках бежевой юбки. Калли переступил с ноги на ногу, и я ощутила отголосок обостренной готовности Винсента в его кровожадном нетерпении. «Они убедили тебя уничтожить меня», — сказала я и пообещали расправиться с Вилли, пока ты занимаешься мною. «Да», — ответила она, — «но им так же ничего не удалось, как и тебе». «Да». «Зачем ты рассказываешь мне это, Нина?» — поинтересовалась я. «Ведь этим ты только вызываешь еще большую ненависть к себе». «Они обманули меня» тихо прошептала девушка. «Когда ты пришла за мной, они меня бросили, и я хочу с ними поквитаться». Я заставила Джастина чуть склониться вперёд. «Поговори со мной, Нина», — попросила я тихо. «Расскажи мне о нашей юности». Она покачала головой. «На это нет времени, Мелани». Я улыбнулась, чувствуя, как слюна увлажнила молочные зубы Джастина. «Где мы познакомились, Нина? На чьем балу мы впервые сравнили свои карточки с ангажементами?» Негритянка слегка задрожала и поднесла к колбу руку. «Моя память, Мелани. После травмы образовались провалы». «По-моему, несколько секунд назад они тебя не тревожили», — ехидно заметила я. «Кто ездил с нами на пикники на остров Дэниэл, Нина, милая? Неужели ты не помнишь его? Наших кавалеров то далёкое-далёкое лето!» Девица качнулась, не отводя руку от виска. «Мелани, прошу тебя. Я вспоминаю, а потом забываю». Боль! Мисс Юил подошла к ней сзади. Ее сестринские туфли на резиновой подошве не издавали ни малейшего шума. «Кого мы избрали первым для нашей игры в то лето в Бат-Ишле?» — осведомилась я лишь для того, чтобы дать возможность мисс Юил сделать два последних шага. «Я знала, что цветная самозванка не сможет ответить на эти вопросы». «Посмотрим, сможет ли она изображать Нину, когда голова её скатится на пол. Может, Джастину будет интересно поиграть с таким футбольным мячом?» «Первой была танцовщица из Берлина», — вдруг сказала негритянка. «По фамилии Майер, кажется. Подробностей я не помню, но мы, как всегда, обратили на неё внимание...» когда сидели в кондитерской саунер. «Что?» — ошарашенно воскликнула я. «А на следующий день...» «Нет, это было через два дня, в среду. Такой смешной мороженщик. Мы оставили его труп в морозильной камере на железном крюке». «Мелани, мне больно. Я то вспоминаю, то забываю». Девушка начала плакать. Джастин сполз с кресла, обошел чайный столик и похлопал ее по плечу. «Нина», — прошептала я, — «прости меня, прости». Мисс Сьюэлл приготовила чай и подала его в моем лучшем веджвудском фарфоре. Калли принес свечи, доктор Хартман и сестра Олдсмит поднялись проведать меня в то время как Говард, Нэнси и остальные устроились в гостиной. Негр остался стоять у парадной двери. «А где же Вилли?» — спросила я через Джастина. «Как он?» «С ним всё в порядке», — ответила Нина. «Но я не знаю точно, где он. Ему, бедняге, приходится скрываться». «От этих людей, которых ты упомянула?» «Да». Почему они желают нам зла, Нина, милая? Они боятся нас, Мелани. Почему? Мы же не сделали им ничего дурного. Они боятся этой нашей... Нашей способности. Еще того, что могут быть разоблачены из-за... эксцессов Вилли. Маленький Джастин кивнул. Вилли тоже знал о них? Да. — ответила Нина. — Сначала он хотел вступить в их... в их клуб. Теперь он просто хочет остаться в живых. — Клуб? — переспросила я. — У них есть что-то вроде тайной организации, — пояснила Нина. — Место, где они встречаются каждый год и охотятся на заранее выбранных жертв. — Я понимаю, почему Вилли... Хотел присоединиться к ним. А сейчас мы можем ему доверять? «Думаю, да», — ответила негритянка после паузы. «Как бы то ни было, нам троим из соображений самозащиты лучше держаться вместе, пока эта угроза не миновала». «Расскажи мне подробнее об этих людях», — попросила я. «В следующий раз, Мелани, я...» «Быстро устаю». Джастин расплылся в своей самой ангельской улыбке. «Нина, милая, расскажи мне, где ты сейчас. Позволь, я приду к тебе, помогу». Девица улыбнулась, но промолчала. «Ну ладно, не хочешь — не говори. Скажи, я еще увижусь с Вилли». Возможно, «Ответила Нина. «Но даже если не увидишься, «мы должны действовать с ним заодно, «до назначенного времени». «Назначенного времени?» «Через месяц. «На острове». Она снова провела рукой по лбу, «и я увидела, что рука ее дрожит». «Да, она была измождена». Наверное, Нине приходилось тратить много сил, чтобы заставить ее двигаться и говорить. а вдруг представила себе Нинин труп, гниющий во мраке могилы, и Джастин вздрогнул. «Расскажи мне об этой встрече. Об острове», — попросила я. «Потом», — ответила Нина, — «мы еще встретимся и обсудим с тобой, что нужно делать». «Как ты можешь помочь нам всем?» «А теперь мне пора идти». «Хорошо». Мой детский голосок не смог скрыть чисто детского разочарования, которое я ощущал. Нинина-негритянка встала, медленно подошла к креслу, где сидел Джастин, и поцеловала его, то есть меня, в щеку. Как часто Нина награждала меня этим Иудиным поцелуем, прежде чем предать. Я вспомнила нашу последнюю встречу. До свидания, Мелани, прошептала она. До свидания, Нина, дорогая, улыбнулась я в ответ. Глядя по сторонам, словно опасаясь, что Кали или мисс Юэл остановит ее, она пошла к двери. Мы все сидели ангельски улыбаясь при свете свечей, держа чайные чашки на коленях. «Нина!» — окликнула я ее, когда она приблизилась к двери. Она медленно обернулась, и я почему-то вспомнила кота Энн Бишоп, его загнанный вид, когда Винсент наконец настиг его в углу спальни. «Да, дорогая». «Все-таки...» «Зачем ты прислала ко мне эту черномазую?» Девица загадочно улыбнулась. «Мелани, а разве ты никогда не использовала цветных для разных поручений?» Я кивнула, и она вышла. Марвин с мясницким тесаком еще глубже вжался в куст за дверью и проводил девушку пытливым взглядом. Калли пришлось выйти, чтобы открыть ворота. Она свернула налево и медленно двинулась по темной улице. Я отправила негра за ней, а еще через минуту Калли присоединился к ним.